Глава 31. 2 октября 1998 года. 13 часов 29 минут. Марк быстро шагал по улице Шоссолей. Наверное, улицу назвали в честь жаркого солнца ещё до того, как здесь поднялись деревья леса Кувре, подумалось ему. Пока что она больше заслуживала названия Улицы холодной тени. Маркс с облегчением увидел квартал Кувре. серую церковную колокольню, треугольный дорожный знак школа, сбрось скорость, коричневые указатели, учебный центр Франциса и Адетты ТТСР и гимназия Давида Дюе. Но главное робкий солнечный луч, с трудом пробившийся сквозь вату облаков. Он замедлил шаг, достал мобильник и проверил автоответчик. Новых сообщений не было. Нет ли лили? Нет, Николь. На ходу набрал номер Лили, выслушал проклятые 7 звонков. Лили, это Марк. Нам надо поговорить. Срочно. Перезвони. Я только что был у Карвили. Да, ты правильно расслышал. У Карвили. Лили, это очень важно. Ничего не предпринимай, пока мы не увидимся. Ты мне очень нужна. Он нажал отбой и зашептал сам себе, почти не разжимая губ: и звони, ну пожалуйста, перезвони. Вот и шлюз Леш. Рыбаки всё так же сидели застывшие словно изваяния. Вода в канале по-прежнему почти неподвижная. Марк промотал номера, занесённые в память телефона. Николь. Ещё не стих второй сигнал, как ему ответил знакомый чуть надтреснутый голос. Алло? Марк вздохнул с облегчением. Николь, это Марк. Ты получила моё сообщение? Получила, получила. Я только что с кладбища. Как раз собиралась тебе звонить насчёт твоих вопросов. Мне нечего тебе ответить. Ты видел всё с Лили последним в Париже? Понимаешь? Николь, я сейчас в Кувре. Только что был у Карвили. Молчание. Орфей вернулся из ада без ивридики. Марк пригнул голову.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 Марк лишь слышал, как хрипло дышит Николь. Марк, где конверт? Он у тебя? Да. Опиши его. Марк не мог понять, зачем ей это, но повиновался. Да, обычный конверт стандартного размера, светло-голубого цвета, линялый лаванды. В таких всегда присылают письма из больницы, из лабораторий. Ты его открывал? Нет. Честное слово, Николь, я ни в коем случае не открывай ему, Марк. В этом я согласна с Матильдой де Карвиль. Не открывай его. Приезжай в деп. Зачем только ты пошёл к Карвилем? А сейчас бросай всё и срочно приезжай. Николь закашлялась. Этот разговор дался ей с трудом. Переждав ещё один приступ кашля, она заговорила. Марк, ничего никогда не бывает так просто, как нам кажется. Не верь Карвилем.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 Арк стоял за бетонным столбом подальше от толпы на вокн внешлеонский вокзал и изучал расписание поездов, которые всегда носил у себя в рюкзаке. Париж-Руан 16:11 17:29 Руан-Диеп 17:38 18:24. До поезда отходящего с вокзала Сен-Лазар у него ещё оставалось больше 2 часов. Значит, до прибытия в Дьепун успеет забрать тетрадь Грандюка и дочитать её. Шагая к метро в потоке пассажиров, Марк пытался вспомнить точные слова, которыми заканчивались вырванные страницы. Детектив находился на горе Монт-Рибель, куда отправился в своё ежегодное паломничество. В горах его застала гроза. Он искал, где бы укрыться, а потом к платформе подкатил поезд. Перед Марком в вагон зашла молодая девушка, улыбнувшись ему. За спиной у неё висела гитара. Чёрный гриф торчал из футляра, возвышаясь над головой девушки и делая её похожей на жительницу Британии с традиционной причёской бегудан. Лицо Марка приняло выражение пресыщенного равнодушия, свойственное племени троглодитов, обитающих в подземных чертогах всех мировых столиц. Он прошёл в дальний угол вагона,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 Это была могила, крохотная могилка. Я попытался сам себя вразуметь. Наверняка какой-нибудь пастух похоронил здесь свою собаку или овцу или козу или ещё какое-нибудь животное, кого же ещё. Дождь всё так же лил не переставая, и я укрылся в хижине. Крыша протекала, и мне пришлось прижаться к деревянной стене.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 На доске лежало скомканное серое одеяло, дырявое. На земляном полу небольшие почерневшие углубления следы кострища. Я определил, что огонь здесь разводили не больше чем несколько недель назад. Повсюду мусор, пустые пивные банки, окурки и прочая дрянь. Значит, кто-то использовал хижину в качестве сквота. Если только это не местные подростки облюбовали её для вечерних сборищ.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 Молясь про себя, чтобы это оказались брызги с деревьев, а не начало нового ливня, я медленно продвигался вперёд. Жёлтый круг света разрезал тьму передо мной. Вот и крест. Он представлял собой две обыкновенные ветки, связанные поперёк. Верёвка, соединявшая их, выглядела не новой и изрядно истёршейся. Сколько здесь стоит этот крест? Год? Два? Больше? Я посветил фонариком на горшок с растением. Я небольшой специалист в ботанике, но даже мне казалось очевидным, что жёлтый жасмин вряд ли способен пережить зиму вне помещения. Следовательно, горшок принесли сюда не так давно, возможно, месяц-другой назад. Продолжать изыскания в темноте представлялось мне затруднительным. С деревьев падали холодные капли, температура быстро понижалась. Я прикинул, спуск с горы Монтерибль при свете фонарика займёт у меня не меньше 2 часов, и всё-таки я оттуда не ушёл. Я человек упрямый, вы должно быть об этом уже догадались. Я начал раскидывать камни, пытаясь найти то, что они скрывали, и не нашёл ничего, кроме земли. Я понял, что следует вернуться сюда с лопатой, И раскопать могилу, не рыть же землю голыми руками. Но я не собирался так легко сдаваться. Одной рукой я откатывал очередной булыжник, а второй светил себе фонариком. Каждые 10 минут мне приходилось менять руку. Я чувствовал себя расхитителем могил или членом какой-нибудь зловещей секты, тёмной ночью, в грозу, добывающим для своего ритуала труп. Собачий, овечий, человеческий всё равно. Так ничего и не обнаружив, кроме мокрой земли, якою как сложил камни назад. До своей БМВ я в тот вечер добрался только после полуночи. Ещё час занял путь до заведения Монике ЖНВ, расположенного на берегу реки Ду. Разгулявшаяся непогода и поваливший мокрый снег не давали развить скорость больше 20 км/ч. Я промок до нитки и вымазался в грязи. Пальцы кровоточили. Следующие 10 дней меня преследовала жестокая простуда, и ради чего подумать только: пары булыжников и собачья могилы, при том, что отрыть собаку мне так и не удалось. Решительно это расследование сведёт меня с ума, так полагал я, укладываясь спать. Чтобы немного успокоить нервы, я позволил себе выпить целых 3 бокала соломенного вина. Матушке Женеве. На другой день я снова разыскал специалиста по охране природной зоны Монтерибль Григорий Море. Того самого парня с типичной внешностью лесоруба, словно выскочившего из голливудского фильма, снятого на натурных скалистых горах. Он уже несколько лет колесил по окрестностям горы на своём джипе, и логично было предположить, что ему что-то известно и о хижине, и о могиле.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 Может быть, единственную ошибку за 18 лет расследования, но боже мой, какую грубую. Да, оправдания у меня было море: снег, холод, плохое самочувствие, невезение, сарказм назыма. Но разве дело в оправданиях? Я, Кредзюль Грандюк, образец упорства и скрупулёзности, не довёл дело до конца. С малодушничал и бросил расследование на середине.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 Лиле было тогда около 6 лет, Марку 8. 21 июня 1986 года я проводил вместе с ними. Стояла оглушительная жара. Тогда как раз проходил музыкальный фестиваль, и Лили впервые выступала на летней прибрежной эстраде с городским оркестром Днепа и исполняла две фортепианные пьесы. Лилли в хорошеньком зелёном платье с белокурыми кудряшками была в оркестре единственным ребёнком. Потом мы пошли угощаться к Николь в её передвижную закусочную. На родищу на улицах было пруд-прудди. Николь показалась мне такой жизнерадостной, какой я не видела её никогда. Она страшно гордилась внучкой и её музыкальными талантами, пока Лилли играла сонату Шопена, Николь выглядела почти счастливой. И я, не отрываясь, следил за ней глазами, хотя она этого, конечно, не замечала. Её взгляд был прикован к сцене, где праздновала свой триумф Лили. Халат в брызгах масла так и оставался на Николь распахнутым. Она ни разу не вспомнила о том, чтобы стянуть его на груди. Немного погодямы уселись на траве. Лилив забралась ко мне на колени и с аппетитом уплетала блинчик, и вдруг спросила, как меня зовут. Крэдюль? Крэдюля Дидуля. Она мгновенно окрестила меня этим именем. Крэдюля Дидуля. Интересно, она помнит тот вечер. Из частного детектива и бывшего наёмника я превратился в доброго дедушку. Марк со своей стороны торопился домой в квартал Полен на улицу Пошёль. "Ну пошли скорее, без конца теребил он бабушку. Он спешил на четвертьфинальный матч чемпионата мира. Франция играла с Бразилией. Марку не пришлось долго нас уговаривать. Мне тоже не хотелось пропускать игру, и я с большим удовольствием посмотрел бы её в компании Марка. Николь разрешила нам с Марком пойти домой, а Нис с Лили решили остаться на пляже. Потрясающий вечер. Когда Платини в самом конце первого тайма после того, как ступера незаметно пихнул бразильского вратаря, сравнял счёт, мы с Марком бросились обниматься. За четверть часа до окончания матча Жуэль Бац, вытянувшись в струнку, кончиками пальцев отбил пенальти Сократиса. Футбольный шедевр.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 1986 год. Крадзюля-дидуля. Команда Франции вышла в полуфинал, чтобы сразиться с тевтонами. Да. Вынужден признать, к расследованию всё это имело самое отдалённое отношение. А что там было расследовать? К 1986 году я уже практически потерял веру в успех